Две расплывчатые фигуры — это Тереса и я. Зато за моей машиной виднеется фрагмент «Пежо». А ну, поищем, нет ли его где еще? Есть! — нашла Рюцина. Думаю, это Владислава. «Пежо целиком, и в нем что-то непонятное». Выхватив у нее фотографию, я чертыхнулась. Эта тетя Ядя не имеет ни малейшего представления о принципах расследования.